Глава пятая. «То есть это как?» Рявкают так, что, наверное, хрусталики на люстре звякают. Миллиардер смотрит на бэч девушки с именем и произносит спокойно. «Надежда, объясните мне, что за балаган здесь происходит?» Он не угрожает, не пугает, он просто говорит. Но к концу его фразы сотрудница отеля становится белее мела. Этот номер был снят для свидетелей невесты один на двоих. Все это обсуждается и обговаривается непосредственно с руководством отеля. Мероприятие серьезное и накладок быть не должно. На последней фразе девушка обращается к мужчине, буквально рапортует, а я теряюсь. Ставров смотрит пристально, и я начинаю кутаться в его пиджак все сильнее. Интересная схема. Оригинальная. Проговаривает, слегка приподняв уголки губ в улыбке. Не могу выдержать такой взгляд. Принякаю к стойке ресепшена и говорю как можно более твердо. Я отказываюсь от этого номера. Согласна на любой свободный. Девушка пожимает плечами. Сожалею, отель переполнен. Я не могу предложить вам ни один свободный номер. Его просто нет. В комнате невесты у меня остались вещи. Мы там собирались. Может, есть возможность мне остаться там? Девушка опять стучит по клавиатуре, приподнимает бровь и улыбается криво. Сожалею, все номера забронированы. Все гости подтвердили свое присутствие на мероприятии. Ну и у меня в дополнительной информации стоит пометка, что багаж доставлен в президентский люкс. Быть может, это и есть ваши вещи? И столько едкости во фразе. Надежда явно уверена в том, что я разыгрываю спектакль. У нее на лице написано «неверие». выдыхаю с шумом. У меня кровь в жилах вскипает, и, кажется, я начинаю понимать смысл тоста Дианы. Хочется кричать и бить ногами в приступе истерики, но я душу этот порыв в зародыше. Просто прикрываю глаза и прикидываю, что же мне делать дальше. В глазах Александра я сейчас выгляжу предприимчивой особой, которая решила сыграть в игру на грани фола. Мотаю головой и просто отхожу от стойки. Слов нет, а оправдываться не имеет смысла. «Хорошо», – отвечает миллиардер и берет ключ-карту. Резко разворачивается ко мне. Больше нет того обаятельного мужчины, от которого у меня коленки в парке подгибались. Ставров смотрит жестко, сканирует, подавляет одним лишь взглядом. «Так ты об этом знала, Алина Вишневская?» Задает вопрос, а у меня от возмущения рот открывается. «Что? Вы?» «Вы думаете, я это специально подстроила?» Смотрит на меня, не мигая, оценивающе. Молча снимаю его пиджак со своих плеч и протягиваю владельцу. «Я спокойно могу переночевать здесь. Не беспокойтесь, господин Ставров. Даже и не думала вас стеснять». игнорирует мою руку, не берет свою вещь, а я вконец смущаюсь, осматриваюсь по сторонам, кладу пиджак на стойку ресепшена, поворачиваюсь и иду в сторону широкой Софы, которую заприметила еще на входе. Могу спокойно переночевать там, а утром кто-нибудь из ребят закинет меня обратно в город. В такую даль ни одно такси не приедет, да и расплачиваться за проезд мне нечем. У меня нет богатых родителей или счета в банке, как у большинства гостей торжества. Пытаюсь думать, как выбраться из этого чертового отеля, который затерян в лесах, и понимаю, что лучше всего просто переждать ночь. А утром возможностей убраться отсюда будет больше. В раздумьях делаю несколько шагов, но меня словно вихрем сносят Резкий рывок, и я на руках у мужчины. «Отпустите меня! Что вы делаете?» В шоке смотрю в лицо миллиардера, который, похоже, не привык слышать отказа от противоположного пола. «Ты не будешь спать в холле отеля, Алина!» Цедит каждое слово, а я упираюсь в литые титановые плечи. Вы себе противоречите, господин Ставров. Разве?» Приподнимает ироничным бровь. «Вы меня обидели, посчитав, что наш общий номер — это... это...» Начинаю заикаться, когда Александр поворачивает ко мне голову. «В его взгляде проскальзывает нечто хищное, обжигающее. Называй вещи своими именами, Вишенка. Это подстава». И я не поменял своего мнения. Выстреливает еще одной рубленной фразой, а меня парализует. Ставрова не провести. Как объяснить, что подстроило все это? Совсем не я. Я не пойду в этот чертов номер. Буду спать хоть на коврике в прихожей. Рад, что мы снова на ты, Вишенка. Мой ответ – нет. Миллиардер, не запыхавшись, идет со мной наперевес. Хорошо. Тогда я готова попроситься в номер одного из знакомых. Ставров резко останавливается, а я сглатываю слюну, теряя весь боевой запал, потому что становится до чертиков страшно. Ты о том слащавом мажорчике, который весь вечер на тебя слюнями исходил? Створки закрываются, и меня все же ставят на пол, только для того, чтобы уже в следующую секунду нависнуть и впечатать литым телом хищника в стенку. Ставров смотрит пристально в глаза, не мигает даже. Слишком близко, слишком интимно. Вжимаюсь спиной в преграду, пытаюсь сбежать от этого напора, от дикой необузданной харизмы и брутального самца. Но меня лишь сильнее загоняют. Жаром обдает, и терпкий мужской запах ударят в ноздри. Кровь стучит в висках, бежит по венам, адреналин зашкаливает. «Не надо!» – почему-то шепчу осипшим, не своим голосом. «Но не понимаю, зачем это говорю». Не справляюсь с чувствами, тону в черном взгляде мужчины с обложки журнала про жизнь элиты бизнеса. Пока лифт летит вверх, Ставров просто смотрит мне в глаза. Мгновение лишь. Секунды. Он не делает ничего, но одного этого взгляда хватает, чтобы у меня сердце билось в груди через раз. Никогда еще в жизни я не видела настолько красивого, брутального мужчины. каждая черта которого буквально кричит о его власти и физической силе, от него несет чем-то диким, опасным. Короткая трель оповещает, что мы прибыли на этаж. Створки раскрываются. Александр берет меня за руку и ведет за собой в номер. Прикладывает ключ-карту к сенсору рядом с дверью и входит в темное помещение. В следующий миг яркий свет вспыхивает и обжигает глаза. а я попадаю в настоящие королевские хоромы. Забываю обо всем. Делаю шаг и восторженно рассматриваю интерьер 19 века. замечая гобелен с интересным сюжетным орнаментом. Мне вдруг кажется, что я попала в настоящий музей, где можно не просто поглазеть на экспонаты, но и потрогать вживую. Тебе понравился номер? Вопрос в самое ухо, и я вздрагиваю. Мурашки табуном проходят вдоль спины, горцуют на плечах. Здесь очень красиво. Диана говорила, что весь интерьер остался таким же, каким был сотни лет назад. Слышу легкий смешок. Скорее восстановлено и реконструировано. Усадьба принадлежала древнему роду. Здесь в свое время гостила императорская семья. Наверное, именно в этих покоях и останавливались, спрашиваю, улыбнувшись. касаюсь старого шкафа с резными ручками трогаю маленькие фарфоровые фигурки слонов выстроенные в ряд целое слоновье семейство проговариваю задумчиво вожу пальцем по хоботу красивая работа возвращаю фигурку на место и разворачиваюсь чтобы встретить заинтересованный взгляд мужчины а ты интересная алина выговаривает как-то странно растягивая слова будто задумавшись А я словно завороженная наблюдаю за тем, как поднимает руки и ослабляет галстук. Затем и вовсе избавляется от атрибута одежды. Растегивает верхнюю пуговицу на рубашке. Ты не возражаешь? Устал от этой удавки. Вроде и спрашивает меня, но это просто дань культуре. Бросает галстук на спинку резного стула, а я засматриваюсь на витиеватое изголовье, обитое шелковой материей. На ткани вышита режеволосая дама в объятиях юноши. Пара сидит в лодке и беседует о чем-то, в то время как женщина игриво прикрывает лицо веером. Что тебя так заинтересовало в этом стуле? Опять вопрос, и я чувствую улыбку в голосе Александра. Я читала, что в позапрошлом веке была целая культура общения. Тайный язык веера. Вот думаю, что же здесь изображено. Умненькая вишенка. В старинных усадьбах и замках есть структура тайных посланий и ходов. Многие секреты не разгаданы до сих пор. Киваю и начинаю рассматривать сафу которая словно продолжает рассказ этой пары. Всячески пытаюсь отвлечь себя от ощущения пристального внимания. Можешь обойти весь номер, Алина, раз интересно. Спасибо, отвечаю тихо. Прохожусь по огромному помещению. Рассматриваю тяжелые занавеси, провожу пальцами по золотистым кисточкам. Повсюду золото и расписной фарфор. Этот номер мало чем напоминает гостиницу. Здесь сохранен дух дома. Словно я в гостях у каких-то родовитых аристократов, и хозяева радушно предложили нам со Ставровым остаться на ночь. Так странно, будто я в музее, проговариваю тихо, но Александр отвечает. Места здесь много, Вишенка. Думаю, что сможем разместиться на эту ночь, учитывая, что через несколько часов мне улетать. И опять это напоминание о скором расставании действует отрезвляюще. Заставляет прикусить губу. Даже не думай, что можешь что-то значить для этого мужчины Алина. У него своя жизнь, бешеный темпы драйв. Наши миры не пересекаются. А то, что происходит сейчас, просто случайность. Нелепое совпадение. Чтобы хоть как-то среагировать на слова Ставрова, я просто киваю. Опять осматриваюсь в хоромах, делаю робкие шаги по комнате. С моего места сквозь открытые двери видно, что в гостиной примыкает спальня с кроватью королевских размеров, украшенная тяжелым балдахином. От одного взгляда на кровать, укрытую алым покрывалом, щеки обдает жаром, а потом накрывает пониманием, и я впадаю в ступор, хмурюсь. Вишенка. Что не так? Опять голос мужчины будоражит. Он, оказывается, позади так неожиданно, кладет руки на мои плечи и разворачивает к себе лицом. Что тебя огорчило? Тут только одна кровать. Прячу взгляд и опять смотрю на узкий диван с деревянными ручками, стоящий в гостиной. Сидеть на таком может быть и приятно, но вот ночь провести будет проблематично. Ставров со своей комплекцией там просто не поместится, а вот я смогу, если лягу на один бок. Я смогу поспать на диване, отвечаю робко и вызываю широкую улыбку на мужском лице. От такой неожиданной вспышки мне дышать становится нечем. Оставить девушку ночевать на неудобной софе? На это даже я не способен. Ставров делает еще один шаг, а я запрокидываю голову, заглядывая в пугающие черные глаза. Машинально хватаюсь за горло. Мне кажется, что все пространство сужается, и в самом эпицентре остаемся только я и он. Интуиция кричит, что мне бы сейчас бежать без оглядки не только из этого номера, но и от него куда подальше. Потому что по какой-то странной и непонятной причине этот матерый хищник обратил свой взгляд на меня. Но там только одна кровать. Черт, почему мой голос садится, становится ломким, а близость мужчины начинает будоражить? Александр не делает ничего, чтобы смутить меня, не касается даже, но у меня все внутри узлом завязывается в странном предвкушении неизбежности, а может и беды, которая мчит в мою сторону, как лавина, сошедшая с вершин гор. Я мог бы побыть джентльменом и уступить в спальню тебе, Алина, а сам бы поспал на полу. Вскидывает бровь, слегка прищуривая левый глаз, заставляет гулко сглотнуть. Так, вероятно, сделал бы мужчина в веке, так девятнадцатом. Можно полностью влиться в антураж того времени. Вроде говорит серьезно, но на дне глаз огоньки вспыхивают лукавые и гривые. Миллиардер непредсказуем. Я просто теряюсь рядом с ним и выпаливаю искренне. На полу простудиться можете, а вам завтра еще лететь. Мы можем разделить постель, она большая. Вот говорю, а лишь затем понимаю, что ляпнула Краснею, наверное, как свекла. И опять бархатный смех Ставрова заставляет мое сердце биться с такой силой, что я удивляюсь, как пульсация не видна по тонкой тканью вечернего платья. Жаль, не прихватил с собой меч из моей коллекции холодного оружия. Наконец, произносят многозначительно. Крайне серьезно, но в глазах черти пляшут. Зачем вам нож? Спрашиваю, слегка заикаясь. Ночь с маньяком в планы точно не входила. Меч вообще-то. Либо клинок. Кортик или рапиру. Не суть. Если не ошибаюсь, в средние века рыцари клали холодное оружие посреди кровати, аккурат поверх одеяла, если делили ложе с девушкой, чтобы ненароком не коснуться. То есть спать с мечом? Вот поэтому их и считали придурковатыми. Там и были куда более образованы. А если во сне лично этот самый меч? Можно ведь порезаться или убиться случайно. Смех Ставрова разносится по комнате. И я ловлю себя на том, что напряжение немного уходит. Ну, история умалчивает о несчастных случаях на производстве, так сказать. Вы надо мной смеетесь. А ты, Алина, называешь меня на «вы», хотя изначально мы договаривались на более неформальное общение. Все же сегодня мы стали свидетелями на свадьбе. А это уже говорит о какой-никакой близости.